Красный командир. Ехала мать в город с малыми ребятами в бричке. Вот въехали они уже в улицу. Вдруг лошади чего-то испугались и понесли. Кучер со всей силы вожжи натянул, совсем назад отвалился. Ничего лошади не чуют, несут во весь опор. Вот-вот бричка перевернется. Мать детей обхватила и кричит. «Ой, держите, держите!» А прохожие в стороны шарахаются к домам, жмутся и сами кричат «Держите, держите!». Навстречу возчик с возом сена. Испугался возчик. Скорее в сторону, чуть свой воз не опрокинул и кричит «Держите, держите!». А бричка несется. Лошади скачут, как бешеные. Вот-вот бричка разломается, и все полетят на каменную мостовую со всего разлета. Вдруг из-за угла выехал красный командир на лошади а бричка прямо на него несется. Понял командир в чем дело. Ничего не крикнул, а повернул своего коня и стал бричке наперерез. Все глядели, ждали, что ускачет командир, как близко подлетят бешеные лошади, а командир стоит, и конь под ним не шелохнется. Вот уж совсем налетает бричка! Вдруг лошади опомнились и стали. Чуть-чуть до командира не доехали. А командир толкнул коня ногой и поехал дальше.